Искры из глаз. Пропустив кулачный удар, слева Вестужев пошатнулся, ослеплённый, и новый удар швырнул его на поручни. Почуяв под ногами пустоту, он отчаянно попытался за что-то уцепиться. Стиснул пальцы до боли в суставах. Зрение понемногу вернулось. Он висел, держа с обеими руками за поручни, над серой, неприветливой водой, шумевшей далеко внизу, Носки в штибле скользили по тронутому ржавчиной борту, ища опору, натыкались на заклепки, но тут же срывались. ж и л е н с к и й отступив на пару шагов, вытянув в его сторону его же собственный наган, торопливо, с перекошенным яростью лицом, раз за разом давил на спуск, и раз за разом раздавались лишь слабые щелчки. Бестужев так и не нашел времени вытряхнуть из барабана с т р е л е н н ы е гильзы, перезарядить оружие, так два часа с бесполезным револьвером и проходил. Мелькали секунды, оказалось, часы проползали. Сообразив, наконец, в чем дело, Жилинский, не сводя скорчившегося в нелепой позе Бестужева яростного взгляда, Торопливо выбивал гильзы шомполом, потом полез в карман, принялся лихорадочно заталкивать патроны в гнезда. Нога нашла точку опоры. И, понимая, что уже в следующий миг может ее и лишиться, бестужев отчаянным рывком бросил тело вверх, так, словно одним прыжком предстояло взметнуться из кипящего адского котла прелестям рая. Он обрушился на Жилинского, сбил его с ног, и оба вновь покатились по палубе. Отбросив всякую цивилизованность, Бестужев ударил коленом по всем правилам подлой кабацкой драки. Жилинский, наверное, дико орал от непереносимой мужской боли, но штаб с р о т м и с т р у казалось, что он оглох. Он нанес еще несколько ударов, не менее жестоко и метко, подхватил револьвер, пошатываясь, поднялся на ноги и встал над кочившимся врагом, цепляясь за поручни, чтобы не упасть. Легкие шумели, как кузнечные меха. Во всем теле разлилась противная слабость. Неуклюже затолкав револьвер за пояс, Он, покачиваясь, направился к висевшую неподалеку шлюпке, где еще раньше заприметил свернутую кольцом веревку изрядной длины. Аллах ее ведает, как она именовалась на морском жаргоне. Прихватив ее, вернулся назад и принялся методично связывать слабо шевелившегося Жилинского, стараясь, чтобы многочисленные узлы были достаточно крепкими. Опутывал его тонкой смоленой веревкой, как паук паутиной пеленает пойманную муху. Пришлось д е л а т ь над собой изрядное усилие, чтобы остановиться, ведь этого достаточно вполне. Закончив, рухнул рядом с бомбистом, похожим скорее на какой-то гротескный сверток, И, бессмысленно уставясь в серое скучное небо, жадно хватал ртом воздух, чувствуя ломоту во всем теле, боль в челюсти и затылке, изжогу, под ложечкой, куда однажды пришелся кулак Жилинского. Медленно поднял руку. В локте занозой застряла тягучая боль. Потрогал щеку, висок, волосы. Там было мокро и липко. На ладони остался густой мазок крови. И сразу же новая боль колючая пронзила кровоточащий висок, куснула под ребра. Он не знал, сколько лежал так. Очнулся, услышав хриплый голос Жилинского. — Сволочь! Что ты сделал, сволочь? Упаковал добычу? сказал Бестужев, улыбаясь окровавленными губами.